Хорошо известно, какова была героическая жизнь сына мелкого торговца чаем из деревни Блентар в графстве Лэннорк. Дэвид Ливингстон родился 13 марта 1813 года и был вторым из шестерых детей. Получив богословское и медицинское образование, Ливингстон после недолгой работы в лондонском миссионерском обществе прибыл в 1840 году в Кейптаун с намерением присоединиться к миссионерам в Оту в Южной Африке. Г. Г. Тауна, будущий путешественник, отправился в землю Бечуанов. Он был первым белым, исследовавшим эту область. Возвратившись в Куруман, он женился на дочери Маффата, которая оказалась достойной спутницей его жизни. И в 1843 году основал миссию в долине Мабоца. Через 4 года Ливингстон переселился в Калабэнг в области Бечуанов, в 225 милях к северу от Курумана. Ещё через 2 года, в 1849 году, Ливингстон покинул Калабенк вместе с женой, тремя детьми и двумя друзьями, Осуэлом и Мираем. 1 августа того же года открыл озеро Нганги и вернулся в Калабенк, спустившись вниз по течению реки Цуги. Во время этого путешествия врождённость дикарей помешала Ливингстону исследовать страну за озером Нганги. Вторая попытка оказалась столь же неудачной. Зато третья увенчалась успехом. Предприняв затем новое путешествие на север, в котором участвовала вся его семья и его друг Осเวลл, Ливингстон, следуя по течению Нхобе, притока Замбези, после труднейшего путешествия, во время которого лишения, недостаток пищи и воды чуть было не стоили жизни его детям, добрался до земель племени Макалолов. Их вождь Сибитуана встретил Ливингстона в Линьянте.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 3 июня 1852 года в сопровождении нескольких туземцев. Достигнув Курумана, он пошёл вдоль границы пустыни Калахари. 31 декабря он вошёл в Литубарубу и увидел, что страна Ботсуаны совершенно разорена бурами потомками голландских колонистов, которые владели Капландом до того, как его захватили англичане. Из Литубарубы Ливингстон вышел 15 января 1853 года. Он проник в сердце области Бамангватов и 23 мая добрался до Линьянти, где молодой вождь племени Макалолов Сикелету принял его с большим почётом. Здесь Ливингстон, которого надолго задержал приступ опасной лихорадки, изучал быт и нравы этой страны и впервые узнал, какие страшные опустошения производит в Африке работорговля. Месяцем позже он спустился вниз по течению Нхоби до впадения её в Замбези, Обывал в Наньеле, Катонге, Либонте и добрался наконец до места слияния Замбези с Либой. Задумал здесь экспедицию вверх по течению этой реки до западных владений Португалии и чтобы как следует подготовить всё необходимое для этой экспедиции, после девятинедельной отлучки вернулся в Линьянте. Либой в эту эпоху называли верхнее течение реки Замбези. 11 ноября 1853 года.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 Резиденцию самого могущественного из старейков племени Балонда, который оказал ему хороший приём, и через несколько дней переправился на противоположный берег Либа и 26 января оказался во владениях короля Катеме. Здесь его тоже встретили гостеприимно, и 20 февраля отряд Ливингстона уже стоял лагерем на берегу озера Делола. Тут началась полоса неудач. Местность становилась труднопроходимой, Туземцы требовали платы за проход и иногда нападали на караван. Собственный отряд Ливингстона взбунтовался, и ему грозила смерть. Менее энергичный человек отступил бы перед этими трудностями, но доктора Ливингстона они не сломили, и 4 апреля он добрался до берегов Кванга, полноводной реки, которая образует восточную границу португальских владений и на севере впадает в Конго. 6 дней спустя Ливингстон вступил в Касангу, где его видел работорговец Алвиш.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 Снова Замбези. Визит к королю Мурума, осмотр развалин старинного португальского города Зомба, встреча 17 января 1856 года с царьком Мпенде, в то время воевавшим с португальцами, и наконец прибытие 2 марта в Тэту на берегу Замбези. Таковы были главные этапы этого пути. 22 апреля Ливингстон покинул это поселение, некогда славившееся своим богатством, Спустился к дельте Замбези и прибыл в Килимано близ её устья 20 мая, через 4 года после того, как покинул Кейптаун. 12 июля он отплыл на корабле к острову Маврикий и 22 декабря после шестнадцатилетнего отсутствия вернулся в Англию. Здесь знаменитого путешественника ждала торжественная встреча, премия Парижского географического общества, большая медаль Лондонского географического общества.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 Маленький пароходик Мароберт позволил исследователям подняться вверх по течению великой реки через рукав Конгоны. В Тете они прибыли 8 сентября. В январе 1859 года разведка нижнего течения Замбези и её левого притока Шире, в апреле того же года поездка к озеру Ширва и исследование области Мангания. 10 сентября открытие озера Ньяса.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 8 августа, после того, как он своими глазами увидел ужасающие сцены, порождаемые в этой стране работорговлей, доктор Ливингстон, сопровождаемый на этот раз лишь несколькими сипаями и неграми, прибыл в Маколаоза на берегу озера Ньяса. Сипаи колониальные войска из местного населения Индии, находящиеся на службе у англичан. Через 6 недель большая часть эскорта бежала, и, возвратившись в Занзибар, распространил там ложные слухи о смерти Ливингстона. Но отважный путешественник не отступил. Он решил исследовать местность, лежащую между озёрами Ньяса и Таганьика. 10 декабря вместе с несколькими проводниками-тузианцами Ливингстон переправился через реку Лвангва и 2 апреля 1867 года дошёл до озера Льямба. Тут он заболел, и целый месяц жизнь его висела на волоске. Едва оправившись от болезни, он 30 августа добирается до озера Мверу, исследует его северный берег и 21 ноября приходит в город Казамба, где отдыхает 40 дней, успевая за это время дважды побывать на озере Мверу. Из Казамбы Ливингстон двинулся на север с намерением побывать в крупном населённом пункте Уджиджи на берегу озера Таганики. Захваченный разливами Покинутый проводниками, он вынужден был вернуться в Казамба, повернул 6 июля на юг и через 6 недель уже достиг большого озера Бангвиулу. Здесь он оставался до 9 августа, а затем опять попытался пройти на север к Таганьике. Какое это было мучительное путешествие. Героический путешественник настолько ослабел, что с 7 января 1869 года его несли на руках. В феврале он наконец увидел Танганьику и добрался до Уджиджи, где нашёл кое-какие вещи, отправленные на его имя из Калькутты Восточным обществом. У Ливингстона была теперь только одна мысль продвинуться к северу от Танганьики и достичь истоков или долины Нила. 21 сентября он был в Бомбаре, в Мниеме, области людоедов, и дошёл до реки Луалаба. которая, как догадывался Камерон и как впоследствии установил Стэнли, представляет собой верховье Заира или Конго. В Мамагеле болезнь снова свалила Ливингстона с ног на 80 дней. С ним оставалось только трое слуг. Наконец, 21 июля 1871 года он отправился в обратный путь к Тганьгике и только 23 октября добрался до Уджиджи. Болезни лишения превратили его в настоящий скелет. В продолжение всего этого долгого времени от Ливингстона не поступало никаких известий. В Европе его уже считали умершим. Сам он больше не надеялся, что кто-нибудь поможет ему. Через 11 дней после возвращения Ливингстона в Уджиджи, в четверти мили от озера раздались ружейные выстрелы. Ливингстон вышел из своего шалаша. Перед ним был человек. Белый Доктор Ливингстон, не так ли? спросил он. "Да", ответил путешественник, и радостно улыбаясь, приподнял фуражку. Они обменялись крепким рукопожатием. "Слава богу", сказал Белый. "Наконец-то я нашёл вас". "Я счастлив, что я тут и мог встретить вас", ответил Ливингстон. Вновь прибывший был американец Стэнли, репортёр газеты Нью-Йорк Геральд. Директор этой газеты мистер Беннет послал его в Африку на поиски Дэвида Ливингстона. В октябре 1870 года Стенли Бесколибаний, без громких фраз, просто как и подобает героям, сел в Бомбее на корабль, доплыл до Занзибара и отправился дальше почти по тому же маршруту, как Спики Бёртон. Перенеся в пути бесчисленные лишения, много раз рискуя жизнью, он прибыл наконец в Уджиджа. Ливингстон и Стенли подружились.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 27 декабря после восьмидневного плавания он и Ливингстон прибыли в Уримбу. 23 февраля они были уже в Куихаре. 12 марта настал день прощания. Вы совершили то, на что решились бы не многие, и сделали всё гораздо лучше, чем многие испытанные путешественники, сказал Ливингстон Стэнли. Я бесконечно вам признателен. Да будет над вами и вашими начинаниями благословение Господне. Надеюсь ещё увидеть вас живым и здоровым среди нас, ответил Стенли, крепко пожимая ему руку, и быстро вырвавшись из его объятий, отвернулся, чтобы скрыть слёзы. Прощайте, доктор, дорогой друг, сказал он глухим голосом. Прощайте, тихо ответил Ливингстон. Стенли уехал и 12 июля 1872 года высадился в Марселе. Ливингстон продолжал свои исследования. Провдя в Куихари 5 месяцев, он 25 августа в сопровождении трёх его чёрных слуг, Сузишума и Амоды, двух других слуг, 56 туземцев, оставленных ему Стэнли и Джекаба Уэйнрайта, отправился к южному берегу Танганьики. Через месяц после выступления караван прибыл в Мура. Всю дорогу бушевали ураганы, вызванные страшной засухой. Затем начались дожди. В южных животных кусали мухи цецэ, и они гибли. Туземное население держалось враждебно. Всё же 24 января 1873 года маленькая экспедиция Ливингстона пришла в Читункве. 27 апреля обогнув с востока озеро Бангвиулу, она направилась к деревне Читамба. Именно здесь несколько работорговцев видели Ливингстона. Об этом-то они и сообщили Алвишу. Иво Дастоему со товарищу из Уджиджа. Вполне можно было предполагать, что Ливингстон, закончив исследования южного берега Таганьики, двинется на запад к Лаанди, в ещё не исследованные им места. Оттуда он направится в Анголу, в мрачный край работорговли. Дойдёт до Казонды. Маршрут этот казался вполне естественным. Миссис Уэлдон вправе была рассчитывать на скорое появление великого путешественника.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 Маленький караван Ливингстон добрался 29 апреля до деревни Читамба, расположенной на южном берегу Банглиулу. Ливингстона несли на носилках. Ночью 30 апреля под влиянием сильной боли он застонал, чуть слышно произнёс: "Боже мой, Боже мой" и снова впал в забытьё. Через час он позвал своего слугу Сузи, попросил принести лекарство, а затем прошептал слабым голосом: "Хорошо. Теперь можешь идти". Около 4 часов утра Сузи и пять человек из экспедиции вошли в хижину путешественника. Дэвид Ливингстон стоял на коленях около своей койки, уронив голову на руки, и, казалось, молился. Сузи осторожно коснулся пальцем его щеки. Она была холодна. Дэвид Ливингстон умер. 10 месяцев спустя верные слуги после бесконечных трудностей донесли его тело до Занзибара. И 12 апреля 1874 года Ливингстон был похоронен в Вестминстерском аббатстве среди других великих людей Англии, которых она чтит не менее своих королей. Глава 15. Куда может завести мантикора? утопающий хватается за соломинку. Как бы слабо ни мерцал луч надежды, глаза приговорённого к смерти ищут его с жадностью. Также было и с миссис Уэлдон, и не трудно представить себе её горе, когда она узнала из уст самого Алвиша, что доктор Ливингстон только что скончался в маленькой нигерийской деревне на берегу Бангвиулу. Она почувствовала себя вдруг такой одинокой и несчастной, ниточка, связывавшая её с путешественником, а через него и с цивилизованным миром, вдруг оборвалась. Спасительная соломинка ускользнула из её рук, луч надежды угасал у неё на глазах. Томы его товарищи ушли из Казонды к Большим озёрам, а Геркулесе по-прежнему не было никаких известий. Миссис Уэлдон видела, что ей не на кого больше рассчитывать. Осталось только принять предложение Нигора. но постараться изменить его так, чтобы обеспечить благополучный исход дела. 14 июня, в назначенный день, Нигора явился в хижину миссис Уэлден. Португалец по своему обыкновению вёл себя как деловой человек. Он прежде всего заявил, что не уступит ни одного цента из назначенной суммы выкупа, которой, впрочем, его пленница не оспаривала. Однако и миссис Уэлден проявила немалую деловитость, ответив ему следующими словами: Если вы хотите, чтобы сделка состоялась, не делайте её невозможной, предъявляя неприемлемые требования. Обмен нашей свободы на сумму, которую вы требуете, может быть произведён без того, чтобы мой муж приезжал в эту страну. Вы же знаете, что здесь делают с белыми. Я ни за что на свете не соглашусь на его приезд. Немного поколебавшись, Нигор согласился, и миссис Уэлдон добилась того, что Джамс Уэлдон не должен будет предпринимать рискованное путешествие в Казонду. Он приедет в Масамедиш, маленький порт на южном берегу Анголы, часто посещаемый кораблями работорговцев и хорошо известный Нигора. Нигора привезёт туда мистера Уэлдона, и туда же в Масамедиш агенты Алвиша доставят к условленному сроку миссис Уэлдон, Джека и кузена Менидикта. Мистер Уэлдон внесёт выкуп, пленники получат свободу. Онигора, который будет играть перед мистером Джамсом Уэлдоном роль безупречно честного человека, исчезнет, как только прибудет корабль. Этот пункт соглашения, которого добилась миссис Уэлдон, был очень важен. Таким образом она избавляла своего мужа от опасного путешествия в Казонда, от риска быть задержанным после того, как он внесёт выкуп, и от опасности обратного пути. Расстояние же в 600 миль, отделяющее Казонда от Масамедиша, не пугало миссис Уэлдон. Если этот переход будет совершён в таких же условиях, как и её путешествие от Кванзы до Казонда, то он будет не так труден. К тому же, Алвиш, получивший свою долю выкупа, будет заинтересован в том, чтобы пленников доставили на место здравыми и невредимыми. Договорившись обо всём с Нигором, миссис Уэлдон написала мужу письмо, давая работорговцу возможность на время выдать себя за преданного ей слугу, которому посчастливилось бежать из плена.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 Мишес Велден не собиралась покидать имение Алвиша. Здесь она сама ее и её ребёнок Кузан Бенедикт были в относительной безопасности. Заботливость Халимы намного смягчала лишение этого заточения. Да и вряд ли работорговец согласился бы выпустить пленников из своей фактории. Большой барыш, который сулил ему выкуп, стоял за бод строгого надзора. Алвиш был даже рад, что ему не пришлось покидать казонды для поездки на фактории в Би и Касанге.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 Женщины в фактории делали то же, что делали бы в городе, угождая своим мужьям или хозяевам. Они толкли тяжёлыми пестами в деревянных ступах рис, чтобы выслушить зёрна, мели и просеивали кукурузу, растирая её между двумя камнями, и приготовляли крупу, из которой туземцы варят похлёбку под названием мнтиель. Собирали урожай сорго, похожего на хрупкое просо. О том, что оно созрело, только что торжественно оповестили население. Извлекали благовонное масло из косточек мпафу, похожих на оливки плодов, из эссенции которых вырабатывают духи, очень любимые туземцами. Пряли хлопок, быстро вращая веретёна длиной в полтора фута. Выделывали материю из древесной коры, отбивая её колотушками. Выкапывали корни маниоки, возделывали землю под растениями, идущей в пищу. Маниоку, из которой делают муку касаву, Бабы, которые растут на деревьях высотой в 20 футов в строчках, называемых мазитзана, длиной в 15 дюймов. Арахис, из которого выжимают идущее в пищу масло. Светло-голубой многолетний горох, известный под названием челобе. Цветы его придают некоторую остроту пресному вкусу варёного сорго. Местный кофе, сахарный тростник, из сока которого делают сладкий сироп, лук, гуаяву, кунжут. Огурцы и зёрна, которых жарят как каштаны, приготавливали хмельные напитки, малофу из бананов, помбы и всякие настойки, ухаживали за домашними животными, за коровами, которые позволяют себя доить только в присутствии телёнка или хотя бы чучела телёнка, за малопородистыми короткорогими телками, иногда с горбом на холке, за козами, которые в этой стране, где мясо служит обычным продуктом питания, стали важным предметом обмена и, можно сказать, являются такой же ходячей монетой, как рабы. И наконец заботились о домашней птице, о свиньях, о овцах, быках и так далее. Этот длинный перечень показывает, какие тяжёлые работы возлагаются на слабый пол в диких областях африканского континента. А мужчины в это время курили табак или гашиш, охотились на слонов или на буйволов, нанимались к работорговцам для захвата невольников. Сбор кукурузы или охота на рабов, как всякий сбор урожая и всякая охота, производится в определённый сезон. Из всех этих разнообразных занятий миссис Уэлдон видела в фабрике Алвиша только те, которые выпадали на долю женщин. Она иногда останавливалась возле работавших туземок и смотрела на них, а они, надо сказать, встречали её далеко не приветливыми гримасами. Они инстинктивно ненавидели белых, и хотя знали, что миссис Уэлдон пленица, несколько не сочувствовали ей. Только Халима была исключением, и миссис Уэлдон, запомнив несколько слов из туземного наречия, Скорона научилась кое-как объясняться с юной невольницей. Маленький Джек часто сопровождал свою мать, когда она прогуливалась по фактории, но ему очень хотелось выбраться за её ограду. А ведь там на огромном баобабе были сделаны из нескольких прутьев гнёзда марабу и гнёзда своих мангов, с алыми грудками и горлышками, похожими на ткачиков. Там были вдовушки, тоскающие для своих гнёзд солому из крыш, и птицы-носороги с сильным и красивым голосом. Светло-серый с красными хвостами попугай, которых манььема называют роус и дают это имя вождям племен, и насекомоядная друга, похожая на коноплянок, но только с красным клювом. Сотни бабочек велись там и сам над кустами, особенно по соседству с ручейками, протекавшими по фактории. Но бабочки интересовали больше кузена Бенедикта, чем Джека. И мальчик очень жалел, что он ещё не вырос и не может заглянуть через ограду фактории. Увы, где теперь его бедный друг Диксанд, который помогал ему влезать так высоко на матчты Пелегрима? Вот вместе они влезли бы на ветки этих деревьев, вершины которых подымались вверх на сотню футов. Как им было бы тогда весело. Козан Бенедикт тот чувствовал себя отлично повсюду, лишь бы вокруг него было достаточно насекомых. Ему посчастливилось найти в фактории и изучить, насколько он мог сделать это без очков и лупы. крошечную пчёлку, которая откладывает свои яички в ходы древоточцев, и паразитирующую осус фекса, которая кладёт яйца в чужие ячейки, как кукушка подкидывает свои яйца в гнёзда других птиц. В фактории, особенно вблизи ручейков, не было недостатка в москитах, и они разукрасили его своими укусами до неузнаваемости. А когда миссис Уэлдон упрекала кузена Бенедикта за то, что он позволил зловредным насекомам так изуродовать себя,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 Что насекомое по милости проведение залетевшее к нему в хижину, никакой не будь заурядный жук. Кузен Бенедикт замер, сидя на своей кровати. Он весь обратился в слух. Солнечный луч слегка освещал полумрак царившей в лачуге. И кузен Бенедикт заметил большое чёрное пятно, кружившее в воздухе, но слишком далеко, так что он никак не мог его рассмотреть.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 В тени уводящих его от глаз учёного, не говоря уж о том, что оно могло в любую секунду взлететь, покинуть тёмную хижину и исчезнуть в солнечных лучах, там, где оно без сомнения проводит свою жизнь и куда его должно привлекать жужжание его сородичей. Козанбинидикт подумал обо всём этом. Никогда ещё за всю свою жизненного энтомолога он не переживал столь тревожных минут. Африканское шестиногое неизвестного науки семейства или неизвестного вида, или хотя бы неизвестного подвида сидело у него на темени, и он мог распознать его только в том случае, если оно соблаговолит приблизиться к его глазам на расстоянии одного дюйма. Однако небеса вероятно услышали моление кузена Бенедикта. Побродив по его растрёпанным волосам, подобным зарослям дикого кустарника, Насекомое медленно начало спускаться по лбу к Узана Бенедикта, и у него наконец появилась надежда, что оно доберётся до его переносицы. А раз уж оно доберётся до этой вершины, то почему бы ему не спуститься к подножию? Я бы на его месте обязательно спустился, думал достойный учёный. По правде говоря, всякий другой на его месте, естественно, из-за всей силы хлопнул бы себя рукой по лбу, чтобы убить или хотя бы прогнать назойливое насекомое.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 Поднял руку, с силой сжал пальцы в кулак и захватил только кончик собственного носа. "Проклятье!" воскликнул учёный. Но он тут же взял себя в руки, и всё дальнейшее его поведение могло служить образцом замечательного самообладания. Кузен Бенедикт знал, что бугорчатая мантикора почти не летает. Она только перепархивает с места на место, а больше бегает. Апатамо о напустился на колени, и вскоре ему удалось увидеть в 10 дюймах от своего носа чёрное пятнышко, быстро скользившее в солнечном луче. Лучше всего было нести снять перед движением антикоры, изучать её на свободе. Только не следовало терять её из виду. Поймать мантикору? сказал себе Кузан Бенедикт. Это значит рисковать раздавить её. Нет, я последую за ней. Я буду любоваться ею. А поймать её я всегда успею. Ошибался ли Кузен Бенедикт? Как бы то ни было, он опустился на четвеньки, уткнул нос в землю, словно охотничья собака почуявшее след, и пополз за мантикорой, не отставая от неё больше, чем на 8 дюймов. Через мгновение учёный уже очутился вне своей хижины, под полуденным солнцем. А ещё через несколько минут у самого чистокола, граждадствовавшего факторию Алвиша, Что же сделает здесь мантикора? Поднимется в воздух и перенесётся через ограду, оставив её между собой и своим обожателем? Нет, это было не в характере мантикоры. Кузан Бенедикт хорошо знал привычки скакунов. А потому он продолжал преследовать насекомое, скользяв траве словно уж, слишком далеко отстав для того, чтобы быть в состоянии дать ему энтомологическое определение. Впрочем, это он уже сделал.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 Это была своего рода подземная галерея, по которой сухопарому энтомологу не трудно было проползти. Он с азартом Харрикау стремился туда вслед за монтикорой и не заметил даже, что зарывшись в землю, таким образом находится уже под оградой фактории. Крытовый ход был естественной коммуникацией между ограждённой территорией и внешним миром. Через полминуты Кузан Бенедикт оказался уже вне фактории, но он даже не обратил на это никакого внимания. Он был совершенно поглощён изящным насекомым, за которым следовал. Однако мантикоре видимо надоело ходить пешком. Она раздвинула надкрылья и расправила крылышки. Кузан Бенедикт почувствовал опасность. Он вытянул руку, чтобы накрыть насекомое ладонью и заключить его во временную темницу, как вдруг фрр Мантикора улетела. Легко представить себе отчаяние Кузана Бенедикта. Но монхикора не могла улететь далеко. Энтомолог поднялся на ноги, осмотрелся и бросился вперёд, вытянув руки. Насекомое кружилось в воздухе над его головой, и он различал только маленькое чёрное пятнышко неопределённой формы. Сядет ли оно опять отдохнуть на землю после того, как опишет несколько причудливых кругов над его взъерошенной шевелюрой? Всё говорило за то, что так оно и поступит. Но к несчастью для незадачливого учёного, эта часть фабрики Алвиша, расположенной на северной окраине города, примыкала к большому лесу, покрывавшему территорию Казонда на протяжении многих миль. Если мантикора достигнет деревьев и там начнёт перелетать с ветки на ветку, придётся распроститься с надеждой водворить её в знаменитую жестяную коробку, где она была бы лучшим украшением коллекции. Увы, так и случилось. Но мантикора опять опустилась на землю. Кузанну Бенедикту неожиданно повезло. Он заметил место, куда села насекомая, и тотчас же с размаху бросился на землю. Но мантикора больше не ползла. Теперь она передвигалась скачками по земле. Совершенно измученный, с ободранными до крови коленями и расцарапанными руками, Кузанн Бенедикт тоже прыгал. Вытянув руки, он кидался то вправо, то влево, следуя за чёрным пятнышком. Он подскакивал, как будто земля под ним была расколена до красна, и взмахивал руками словно пловец. Напрасный труд. Руки его всё время хватали пустоту. Насекомая, играючи, ускользала от него и наконец, добравшись до свежей зелени деревьев, взвилась в воздух, задела ухо учёного и исчезла окончательно, подразнив на прощание его слух самым ироническим жужжанием. Проклятие! Ещё раз вас кликнул Кузан Бенедикт. Она от меня скрылась. Неблагодарная тварь. А я-то предназначал тебе почётное место в своей коллекции. Но ну, нет, я от тебя не отстану. Я буду преследовать тебя, пока не поймаю. Огорчённый энтомолог забыл, что при его близорукости бесполезно было искать мантикору среди зелёной листвы. Но он уже не владел собою. Гнев и досада обруевали его.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 законцам схватил бы мантикору и не давая ему времени опомниться, утащила в чащу. Вы в этот день Кузан Бенедикт безвозвратно упустил возможность стать счастливишемым из антомологов всех пяти частей света.